Часть десятая. Глава девятнадцатая. Я чувствую на лице легкий ветерок и открываю глаза. Помещение... Пока не знаю, где я. Сильно качается из стороны в сторону. Землетрясение. «Я по-прежнему в Лос-Анджелесе?» Мне ёкает сердце. «Сабрина!» Стакан с водой соскальзывает с прикроватной тумбочки на пол и разбивается в дребезги. Лихорадочно оглядываюсь. Пугающий тесный закуток с круглым оконцем. «Это не Лос-Анджелес. Здесь нет ни Маркуса, ни Сабрины. На постели рядом чья-то подушка и смятые простыни. В отличие от вчерашней двуспальной кровати или других, в которых я просыпалась раньше, это очень узкая, прям таки миниатюрное. Либо я, эльф, либо мой супруг дня любит спать в обнимку. Тру глаза и радуюсь, что качка почти прекратилась, но тут же замираю, услышав плеск воды за иллюминатором. Смотрю в него. Снаружи бирюзовое море. Я на судня, которая сильно качает на волнах. У меня на руке кольцо, простая полоска золота с дорожкой из крохотных бриллиантов, причем несколько из них уже выпали. Ага, я снова замужем. При мысли о собрении Маркусе сердце сжимается. Еще одна жизнь, из которой меня безжалостно вырвали. Зато, благодаря этому опыту, я четко усвоила. Хочешь или нет, надо двигаться дальше. Пока воображение не завело меня слишком далеко, приказываю себе остановиться и не расстравлять душевные раны. С кем я проведу день сегодня? Парень, с которым я встречалась в университете? После университета? Или какой-нибудь молодой человек, с которым познакомилась, когда жила в Нью-Йорке и литрами пила кофе? И тут я вспоминаю канадца из моего нью-йоркского периода. Вроде бы тренд он говорил о морских путешествиях и казался обаятельным, пока не сболтнул, что живет в подвале маминого дома. Только не это. Нет, нет, нет, нет, нет. Стоп. А почему я на лодке? Я в отпуске в круизе? А может мы отверженные или пираты? Вспоминаю приключенческие романы, которые читала в детстве. Смеюсь и гримасничаю, представив Трента в треуголке и повязке на глазу. «Ау!» — зову я, высунувшись из каюты и с опаской глядя вдоль неожиданно длинного коридора. С обеих сторон висят аккуратно смотанные канаты. «Так, ясно. Лодка большая». Над моей головой под чьими-то шагами скрипят палубные доски. Поднимаюсь по лакированной деревянной лестнице, которая ведет на открытую верхнюю палубу. Заношу ногу на последнюю ступеньку и чувствую, как в лицо летят мелкие водяные брызги. Смотрю вверх. Там два огромных белых паруса, наполненных ветром. Итак, я на парусном судне. Да это настоящая яхта. Примерно на таких судах знаменитости отдыхают на юге Франции, судя по фотографиям в их соцсетях. Держась за рейлинг, чтобы не упасть, пробираюсь к большому штурвалу, за которым стоит мужчина. Пока мне видна лишь его голая спина. «Привет!» — здороваюсь я, подойдя ближе и убирая от лица волосы, которые треплет ветер. «Доброе утро!» — не отрывая взгляд от горизонта, отвечает капитан. Отлично идем. Узлов 10 делаем. У него знакомый голос. Причем с австралийским акцентом. Хотя точно не скажу. Да, да. Отлично идем. Торю я, пытаясь разглядеть его лицо. Хорошо, что выспалась. Мужчина сверяется с наручными часами. Час заберем пассажиров. День сегодня будет долгий. Он крутит рулевое колесо, а я едва успеваю схватиться за рейлинг, когда яхта резко поворачивает вправо. Так-то все готово. Стоянки по графику. У нас в запасе пара часов. Может, немного повеселимся? Капитан наконец-то поворачивается ко мне лицом. И его улыбка, словно ключ, открывает шлюзы моей памяти. «Боже, Дел! «Австралиец, которого я встретила в... Позитана?» «Точно в Позитана!» Летом, перед тем, как Френки пошла в магистратуру, она приобрела тур на Лигурийское побережье Италии. Но Кристиан не смог вырваться с работы, и вместо него отправилась я. Мой начальник тоже не сильно обрадовался. Пришлось подключить свою фантазию, чтобы его убедить. Еще бы на кону стояла поездка на итальянскую ривьеру с лучшей подругой. При всей неожиданности это было чисто девичье путешествие. Я вообще не планировала ни с кем знакомиться. Вот честно, даже не искала такой возможности. А потом появился Дэл. Утром на прогулке мы с Фрэнки спустились по крутой извилистой трубке к деревне. Добрались до набережной, начали там фотографироваться. И тут я заметила красивого парня который привязывал канатом парусную лодку к пирсу. Я, конечно, постаралась произвести на него впечатление. И не нашла ничего лучше, чем споткнуться и рухнуть на доски причала прямо перед его лодкой. Морчусь, вспоминая, сколько за нос вонзилось мне в левое бедро. Позже Фрэнки почти все их вытащила, хотя некоторые так и не смогла достать. Мы называли их сувенирами. Невольно потираю бедро. «Интересно, частица позитана до сих пор со мной?» Дэл в тот день был настоящим джентльменом. Предложил помощь, тут же принес аптечку. За два месяца отпуска от основной капитанской работы на большой яхте Дел приобрел сходство с Мэтью МакКонахи. Загорелая кожа, высветленные солнцем пряди волос и озорной блеск в глазах, выдававший в нем страстного любителя приключений. При виде этого парня у меня подкосились колени. Впрочем, как и сейчас. «А давай рванем севернее», — предлагает Дэл. «Пришвартуемся в той маленькой бухте возле Терасии, которая тебе понравилась, и поплаваем». Терасия — греческая деревня, расположенная на одноименном острове в Эгейском море. Я таю от его слов. Я как будто читаю страницу, вырванную из чудесного романа. «Выходит, в нынешней жизни я часто плаваю в бухтах у побережья маленьких греческих островов?» «О, да! Что скажешь?» «С удовольствием!» — киваю я, приходя в себя. Делл улыбается и что-то нажимает на приборной панели. «Тогда пойдем на запад...» Кинем якорь на пару часов, а потом заберем гостей с Санторини. Ветер хороший, проблем быть не должно. Только ты и я. Небольшое затишье перед бурей. Заманчиво, да? Я решаю пропустить мимо ушей слова «проблем быть не должно» и сосредотачиваюсь на слове «Санторини». Сердце радостно бьется в груди. «Санторини!» «Да?» Сияя от радости, окидываю взором кристально чистое море с россыпью островов до самого горизонта. Какие-то острова покрупнее, с скалистыми берегами и белыми песчаными пляжами. Другие совсем крошечные, просто камни, торчащие над поверхностью Эгейского моря. «Сколько раз я говорила Кевину, что мечтаю съездить на греческие острова? Сто? Тысячу?» И, конечно, он всегда находил разумную причину, почему это плохая идея. Время, транспорт, погода. И вот я наконец-то здесь. А Кевин превратился в смутное воспоминание. Любимая, ты еще не переоделась? Сильные руки Дела поворачивают штурвал. Мы в паре узлов от места. Мне понадобится твоя помощь убрать паруса. Помощь? Очевидно, у меня большой опыт хождения под парусом. Однако, хотя я всю жизнь ездила на пароме, насчет парусных лодок я полный профан. Все, что я знаю, — это полундра и свистать всех наверх. Пускаюсь в тесную каюту, где проснулась утром, и роюсь в ящиках и шкафчиках. Безуспешно. Нужно найти купальник и, наверное, полотенце. Несколько минут спустя проверяю ящик под кроватью. Там обнаруживается все необходимое. Достаю бикини нежно-голубого цвета и критически смотрю на узенькие полоски ткани. Не уверена, что у меня подходящая фигура для такого фасона. Со вздохом надеваю купальник и поднимаюсь на палубу, где Дэл энергично убирает один из парусов. «Наконец-то!» — кричит он. Ветер усилился. Я займусь стакселем, а ты отдай якорь и побыстрее. Отдать якорь, тупо повторяю я, изумленно глядя, как Дел, лезет на мачту и завязывает разные веревочки. Ладно, будем рассуждать логически, где может быть якорь? Я иду на нос лодки. Туда, где руль и приборная панель, оглядываюсь вокруг, но ничего не понимаю. Там все какое-то незнакомое. Лена, что ты делаешь? Мы слишком близко к берегу. Якорь, срочно. С бешено колотящимся сердцем я перебираю разные рычаги. Что я ищу? Кнопку? Лебедку? Да, лебедку, вот она. А вот и якорь, болтающийся внизу. Начинаю крутить лебедку против часовой стрелки. Ну вот, отлично! Хвалит с капитанского мостика, Дэл. Фух! Я улыбаюсь ему, чувствуя, как с непривычки онемела рука. «Лена, трос на стопор!» — опять командует он. Я застываю, не понимая ни слова. «Быстрее нас сносит!» «Сносит?» — я беспомощно смотрю на Дела. К счастью, он быстро спускается вниз, как человек-паук, и уверенным движением ставит якорную лебедку на стопор. «Прости», — смущенно говорю я, — Падая в капитанское кресло и потирая руку. Кажется, у меня мышцы свело. Все хорошо, любимая». Он показывает вперед. На уединенную бухту с чистейшей синей водой. От вида просто захватывает дух. Искупаемся. Дел кладет темные очки на приборную панель, и я следую за ним на самый нос яхты. Он с улыбкой берет меня за руку. Смотрю вниз на воду и сердце начинает биться чаще. — Что-то я не уверена. Высоковато для прыжка. Дел весело смеется. Погоди, что? Моя жена, матерый морской волк, и вдруг струсила? Он ухмыляется, и, подталкивая меня к краю палубы, щекочет мой бок. Я со смехом уворачиваюсь. Мы оба падаем за борт и с головой уходим под воду. Вынырнув, я судорожно ловлю ртом воздух и откидываю волосы от лица. Дел делает вдох и снова ныряет. А через некоторое время появляется над водой, чтобы глотнуть воздуха. «Осьминога видела?» — восторженно спрашивает он. Не успеваю я вспомнить, опасны ли осьминоги, как Дэл снова погружается и через несколько секунд всплывает с добычей. В руках у него доисторического вида существо — дотрагиваться до которого мне совсем не хочется. Я держусь на расстоянии. А Делл забрасывает несчастное головоногае на заднюю палубу и ныряет еще раза три. «Поймал!» — гордо объявляет он, показывая свой улов. «Закуска на ужин!» Я невольно восхищаюсь тем, сколько Делл знает о море. «В отличие от меня». Да, я с детства плескалась в заливе Пьюджет-Саунд. Но это совсем не то, что ходить под парусом в открытом море. Признаюсь честно, в глубине души я всегда боялась океана. Меня страшит его мощь, загадочность и непредсказуемость. Но рядом с Делом я спокойна. Его сильные умелые руки держат меня на воде. На миг мне становится легко. Я чувствую себя невесомой. «А теперь в душ, переодеваться в форму и на Санторини», объявляет Делл, «пока мы вытираемся полотенцами на палубе». «Хочу убедиться, что у нас все готово к заходу в порт». «Форма?» «Ты же знаешь, что за капризный народ, богатей из Англии!» добавляет он, делая гримасу. «Неделя нам предстоит непростая». «Понятно», — нервно говорю я, — и отправляюсь вниз принять душ. Из ящика под кроватью достаю синюю рубашку Пола с вышитым логотипом «Попутный ветер, чартер, яхт». Надеваю рубашку Пола и уродливые шорты цвета хаки, а влажные волосы собираю в хвост. Делл наряжается в такую же униформу, а на голову водружает капитанскую фуражку. Мы заходим в гавань. И у меня захватывает дух от невероятной красоты Санторини, опрятные белые домики, притулившиеся к склону холма, ярко-розовые брызги соцветий Бугенвилей. Подай кормовой швартов! спрыгнув на пристань, командует Дэл. Меня... Я стою столбом и краснею. Что такое кормовой швартов? Дел указывает на трос рядом со мной, который я тут же ему кидаю, при этом больно ударившись о борт пальцем ноги. Естественно, я не рассчитал расстояние, и трос плюхается в воду. Делу приходится сначала выудить его, а потом уже привязать к специальной тумбе. Впрочем, если он на меня и разозлился, то виду не подает. Вскоре Дэл, как настоящий капитан, расхаживает по палубе, и, сосредоточенно потирая лоб, уточняет. «На камбузе все по списку, верно?» «Верно». Я невольно вытягиваюсь в струнку, как новобранец перед командиром. Хотя понятия не имею, что такое камбуз и о каком списке речь. Справа раздается грохот. Какой-то мужчина поставил на палубу огромный сундук Луи Виттон. Видимо, Дэл не преувеличивал, когда сказал, что гости непростые. «Хорошо», — довольно кивает Дэл. «Носильщики грузят багаж». Он поворачивается ко мне. «А ты пока открой шампанское и разлей по бокалам». «Шампанское, поняла». Я бегу к центру палубы и вниз по винтовой лестнице, которая ведет прямо на кухню. И тут меня осеняет. «А за еду здесь, похоже, отвечаю я!» «Как это получилось? Я вообще не умею готовить!» «Чем эти бедолаги будут питаться?» «Сэндвичами с арахисовым маслом и джемом!» Я лихорадочно ищу бокалы для шампанского и, наконец, нахожу их в нижнем шкафчике. Ставлю шесть бокалов на поднос и достаю из винного холодильника одну из десятков бутылок шампанского «Дом-Периньон». Долго сражаюсь с пробкой, но все таки умудряюсь избавиться от этой противной штуки и наливаю пузырящийся напиток в бокалы. Тайком отпив глоточек, для храбрости, иду на верхнюю палубу. Чудом не уронив под нос, ставлю его на столик из тикового дерева как раз к прибытию первых гостей. «О, надо видеть этих гостей!» Сначала на палубу поднимается женщина лет под 50, На ней белое платье в арабском стиле, на ногах шлёпанцы Шанель, на шее шелковый платок Эрмес. Она поправляет огромные солнечные очки и обмахивается веером. «Милочка», — с явным британским акцентом говорит гостья, «будьте любезны, принесите бутылочку пилигрина». «Конечно», — уверяю я, принимая у нее из рук сумку Биркин. «Благодарю», — со вздохом отвечает она. «А сумку поставьте в мою каюту. Палящее солнце дьявольски вредно для кожаных изделий». Я киваю и пулей мчусь вниз по лестнице. Не имею ни малейшей идеи, где ее каюта, Поэтому просто кидаю Биркин на кухонную столешницу и беру охлажденную бутылку пилигрина. Прошу вас, я вручаю гости бутылку. На палубе появляется столь же помпезный мужчина. И сразу же начинает выражать Делу негодование насчет маршрута на неделю. Могу я предложить шампанское? Обращаюсь я к пассажирам, держа в руках под нос. Женщина берет бокал. И церемонно отпевает игристое. «Вы член экипажа?» «Да, я Лена. А вы?» «Виктория», — представляется она. «А там мой супруг Чарльз. Он беседует с капитаном». «Что ж», — смущенно улыбаюсь я, — «добро пожаловать на борт». «Скоро подъедут наши друзья», — сообщает Виктория. «Впрочем, полагаю, это уже родственники». «Моя младшая сестра Памела и ее новый муж. У него тот еще характер», — вздыхает она. «Вот увидите». «О!» — озадаченно восклицаю я. «Дорогуша, скажите, а кто здесь шеф?» «Я», — отвечаю, судорожно сглотнув. Она таращит на меня глаза. «Надеюсь, вы окончили парижскую кулинарную школу Le Bleu? «Естественно». — Вруя. — Прекрасно. А то слишком много развелось семейных команд. Муж капитан, жена повариха. Люди решительно не понимают, что такое сервис надлежащего уровня, — презрительно фыркает Виктория. Обмахиваясь веером, она охмурится при виде очень высокого мужчины, поднимающегося на борт с огромной коробкой, за которой не видно его лица. — Кстати, о дьяволе. Доверительно шепчет Виктория. «Мой ирландский зять!» «Главное в путешествии что? Хороший запас ирландского виски!» Высокий мужчина ставит на палубу коробку, внутри которой звякают бутылки. «Вы только посмотрите!» — восклицает он, оглядывая яхту от носа до кормы. «И тут у меня кровь стынет в жилах. Это лицо!» «Этот голос!» «Когда-то я по речкам плюхал, а тут, на тебе, настоящее море!» «Это колм!» «У меня вдруг потеют ладони!» «Нет, они становятся просто мокрыми!» «Как это вообще возможно?» Я не в силах пошевелиться. Сердце молотом стучит в груди. Рот Виктории двигается, она явно произносит какие-то слова, однако я их не воспринимаю. Колм занят осмотром судна и не видит меня. «Это яхта или плавучий дворец?» — шутит он, проводя ладонью по лакированному деревянному поручню. «Вы гляньте, красота-то какая!» Наконец колм оборачивается, и мы смотрим друг на друга в упор. Беззаботное выражение на его лице сменяется крайним изумлением. «Лена?» — выпучив глаза, спрашивает он.